Глава десятая. Альбина. К 31 декабря Альбина чувствовала себя уставшей, вымотанной и злой. Зря ей сначала показалось, что в Ирбисе тишь да гладь, когда не приезжают партнеры или спортсмены. Работа находилась всегда. Да, чаще всего ее можно было делать утром, вечером, в обед, хоть ночью или выходной день. Но делать все равно необходимо, и ее хватало. Терять такое место, пусть и временное, с дерьмовым руководством в лице Михаила Розенберга, не хотелось совсем. Справедливости ради, как руководитель, Михаил Леонидович был целиком и полностью адекватен, только не переставал от этого быть Розенбергом и козлом в одном лице. Бесконечные детские елки и поздравления тоже надоели. Искренне радовалась Альбина только сольному концерту ансамбля народного танца, где занималась Олеся. Но не елки, поздравления, расходы или работа вымотали Альбину. Поплавский. Неужели сложно не обещать ребенку, что обязательно придешь перед Новым годом? Надо наговорить с три короба, чтобы выглядеть молодцом в собственных глазах, а Альбине слушай бесконечное «Папа, папа, когда придет папа, когда придет папа и подарит щенка». О чем он думал, когда пообещал пятилетнему ребенку щенка? По поводу злосчастного пса с Олесей, кажется, удалось договориться. И, во всяком случае, вслух она не просила. «Щеночка вот только малюсенького!» А вот отца ждать не переставала. Еще и бывшая свекровь позвонила с извинениями, дескать. Андрюшенька уехал на Новый год в Париж, просил кланяться, как только вернется, сразу вспомнит про родную дочь. А она ждет девушек в гости 1 января, уже и подарок Лесеньке приготовила. Какая любезность с ее стороны! Альбина послала бы по известному адресу и бывшую свекровь, и тем более ее сомнительный подарок. Но Олеся услышала разговор и искренне обрадовалась приглашению. Чистая, наивная душа верила, что нужна хоть кому-нибудь из благородного семейства Поплавских. Лучше бы забыли об Альбине и Олесе. Не звонили, не играли на публику, срывая аплодисменты некогда общих друзей и знакомых. «Бабушка года». А после визита Деда Мороза, когда Альбина, казалось, могла наконец-то расслабиться, заявился Миша и начал размахивать с тягом ревности, ходить по комнатам и рычать как тигр. Хотя слишком громко сказано «тигр». Максимум, норвежский лесной кот. Ободранный. Царапины, следы ночного пьяного приключения на ее кухне до сих пор были видны на шее. Один день Михаил появился на работе в тонком свитере с высоким горлом. Альбина осталась довольна собой, как никогда. А потом ходил в рубашках, не скрывающих отметины, на радость Альбине. Она бы многое отдала за возможность посмотреть на лицо высокомерной грымзы Ольги Алексеевны в момент, когда та увидела красноречивые знаки измены. Михаил прошелся по квартире, как медведь-шатун, заглянул везде, куда его пустила Альбина. Можно подумать, если бы в этот момент у нее был мужчина, она бы стала его прятать. Наоборот, выставила бы бедолагу на обозрение. «Любуйся, товарищ начальничек, смотри и запомни. Это не ты приходишь, когда пожелаешь, а тебя пускают, когда считают нужным». Михаил же сделал ход конем. Альбина никак не ожидала такого. Пригласил встречать Новый год у Розенбергов. Она бы ни за что не согласилась. «Чужой дом, неудобно». Без приглашения хозяйки дважды неудобно. А уж в компании Миши трижды. Но он зашел с тыла, вероломно позвав Олесю. Что оставалось Альбине, не разочаровать же ребенка. Ее и так обманул родной отец. Бабушка подарит что-нибудь бестолковое, совсем не интересное маленькому ребенку. Хватит огорчений для одной пятилетней девочки. Спустя час Альбина стояла рядом с Мишей у дверей семейной квартиры Розенбергов. Он держал в одной руке торт, а в другой — за руку Олесю, подпрыгивающую в нетерпении. Альбина уже была здесь один раз и толком ничего не разглядела. Спешила убраться из этого дома, боясь, что в любой момент появится Михаил, окатит волной сарказма, а ей даже будет не ответить, не приняли Борисовне, и тем более и диде Яковлевне. В этот раз Светочка, пятилетняя дочка Михаила, бойкая и яркая девочка, Провела обстоятельную экскурсию по огромной квартире, бесцеремонно показывая все комнаты, даже спальни хозяев. Везде была чисто, антикварная винтажная мебель. Шкафы-буфеты, старинные зеркала, секретер из красного дерева, диван-канапе, аптечный шкафчик, парные этажерки, немного хаотично по стилям, годам и производителям. Зато атмосферно, по-особенному уютно. Рояль Бахштейн приковал внимание Альбины. Она провела пальцами по старинному инструменту, замирая от восторга. Она не умела играть, не знала сольфеджио, но что такое Бахштейн понимала? Привлек внимание старинный граммофон, поблескивающий рупором, и две небольшие полочки шинуазри, выбивающиеся яркостью, привлекающей к себе внимание. Была и современная, удобная мебель. Но она мало заинтересовала Альбину. Такую в любом каталоге увидишь. А вот прикоснуться к истории, провести пальцем по старинной полировке, нечасто удается. «А там папа живет», — прервала мысль Альбина Светик, показывая на небольшую деревянную винтовую лестницу куда-то наверх. «Но я туда не пойду. Там Феофан, бабушкин кот», — пояснил Даниил, первоклассник, такой же криклазый и кудрявый, как и сестра. При этом спокойный и вдумчивый. «Даже тихий мальчик». «Он злай», — подхватила Олеся. «Да?» — Альбина улыбнулась. «Феофан растерапал Даниилу руку и коленку», — вставила Светик. «Я дернул ее за хвост». «Я дернул его за хвост». «Он не виноват, что котам не нравится, когда их дергают за хвост». Тут же заступился за бабушкиного питомца Даниил. «Ты же ребенок», — возмущенно взмахнул рукой Светик. «Мама говорит, у котов болезни разные. У Феофана нет болезней», — насупился Даниил. «Его только за хвост дергать нельзя. За все нельзя дергать. Пап сказал, что изолируют от нас Феофана, пока мы не научимся себя вести». «Вот и пусть сидит в своей изоляции, раз не хочет быть снежной королевой», — продолжила возмущаться Светик. «У тебя есть костюм снежной королевы?» восхищенно подпрыгнула Олеся. Ничего, что костюм на какого-то злого кота. Главное, есть этот костюм. А значит, можно, не сходя с места, пуститься в игру. Условия и роли придумают на ходу. Даниил закатил глаза, совсем как его родной дядя Матвей, и степенно пошел в детскую комнату, чтобы спустя время выйти оттуда с пакетом конструктора и перебраться на диван в гостиной. Девчонки. Пренебрежительно проговорил, став точной копией своего отца. Если бы Альбина сейчас услышала из уст маленького мальчика «Милая», она бы не слишком удивилась. Через полчаса в игру были вовлечены Михаил, который сначала с энтузиазмом изображал кучера, потом карету, а потом и оленя для снежной королевы. И Эдита Яковлевна, наигрывающая на Бэхштейне ненавязчивую мелодию. Феофан, оказавшийся серым пушистым котом, скорее всего сибирской породой, запрыгнул на шкаф и оттуда наблюдала за передвижениями людей в комнате, готовой в любой момент убежать. Альбина помогала на кухне Нелли Борисовне, удивляясь про себя, почему Розе сложно найти с ней общий язык. Приятная женщина, прекрасный собеседник. А уж сколько рецептов и кулинарных хитростей раскрыла между делом. Впрочем, Розу вряд ли заинтересует рецепт быстрой запеканки, а Нелли Борисовну, наверное, именно это... и раздражает в Розе. Только чудес не бывает. Видимо, и Инелли Борисовна это признает. Роза занималась строительством спортивной базы. Ей не до запеканок. Да и детей у них с Матвеем нет. И кажется, они пока не планируют. Роза отмахивается от вопросов, говоря, что все успеет. Альбина была с ней согласна. Успеется. Хотя свою дочку не променяла бы ни на какую базу. Только базы у Альбины нет. а олеся «Есть!» «Он не понимает!» Ворвалась Светик на кухню, всхлипывая на ходу. «Так нельзя, а он не понимает!» «Что случилось, милая?» Нелли Борисовна посмотрела внимательно на внучку. «Я хочу быть снежной королевой, а он не понимает, что так нельзя! Говорю, говорю, а он не понимает! Скажи ему!» Выкрикивала Светочка. «Остановись!» Спокойно проговорила Нелли Борисовна. «Сформулируй, что ты хочешь сказать!» И только потом говори. «Не хочу формулировать, он не понимает, а так нельзя!» Продолжала малышка. «Можно я скажу?» робко вышла вперед Олеся. Нелли Борисовна кивнула головой. «Светочка сказала, что теперь она хочет быть снежной королевой, потому что я уже была. У меня платье нежно-нежно-голубое. Мы спросили бабушку Светочки и Диду Яковлевну, а у Светочки, оказывается, нет белого платья». Олеся в удивлении развела руками. «Как у пятилетней девочки не может быть белого платья или хотя бы нежно-нежно-голубого?» Она решительно не понимала. Ее папа дал ей платье, но оно синее. «Синее», — девочка прошептала. Все недоумение было написано на хорошеньком личике. «Как же можно синее платье снежной королеве?» и чем тебе синее платье не устраивает». Виновник появился на кухне, держа в руках очень красивое, длинное, с юбкой в несколько слоев, атласное, наверняка безумно дорогое платье. «Оно, «Оно же синее!» В три возмущенных голоса вскрикнули Альбина, Светик и Олеся. Альбина смерила глазами Михаила Розенберга. «Как можно заключать контракты на баснословной суммы, но не понимать очевидных вещей, милый?» «Не порть девочки праздник, сходи купи платье белое». Отчеканила Нелли Яковлевна. «Девять вечера, вообще-то». Тряхнул синей тканью Миша. «Вам было необходимо это платье, именно синее, а не красное, розовое или желтое». «Я заказал, забрал, привез, нож парил Девять вечера». «Повторяю, все магазины закрыты». Михаил Розенберг выглядел одновременно растерянным, даже потерянным и злым. На мгновение Альбине стало его жалко. Только на мгновение, потому что почти рыдающая Светик занимала все внимание блондинки. «Слезами горю не поможешь», — Альбина присела рядом с кудряшкой. «Ты ведь танцуешь? У себя должен быть гимнастический белый купальник». «Есть», — кивнула Светик. «Дождик с елки, вон ту гирлянду с карниза, ножницы». Белые нитки, иголку, старое ненужное платье, колготки, косынки, простынь, штора, что угодно. Отдавала команда Альбина по-военному, четко, а Михаил выполнял под строгим взглядом Нелли Борисовны. Альбина ничего не понимала в выгодных контрактах, но приготовить салатик из ничего и сшить карнавальный костюм из ровно такого же ничего Альбина умела. К десяти вечера по квартире бегала счастливая Светик в развивающемся белом плаще из отслужившей свое скатерти, обшитой гирляндами и дождиком, юбкой из той же ткани. Получилось даже лучше, чем могла рассчитывать Альбина. сшито наспех, как говорится, на живульку. А много ли надо пятилетней девочке для счастья? В итоге Альбина перестала ощущать себя скованно и даже была довольна компанией. Олеся радовалась встрече с летними друзьями, Нелли Борисовна и идида Яковлевна были приветливы. Если бы еще Михаил не мельтешил перед глазами, а ушел куда-нибудь, было бы и вовсе хорошо. Жаль, что нельзя его выставить. Все-таки он здесь живет. И он пригласил. Цепкий взгляд Миши, кажется, не выпускал из вида Альбину. Он внимательно смотрел, пока она мастерила костюм Светику. До этого стоял в проеме кухонной двери и наблюдал за каждым взглядом Альбины. вызывая мурашки где-то в районе поясницы, заставляя палать щеки. Ей и без того было не слишком-то уютно. Еще и разглядывал, будто видел в первый раз. Альбина вздохнула, убрала иголку с нитками в шкатулку, огляделась вокруг в поисках, куда поставить. Решила, что правильней спросить, а не хозяйничать в чужом доме, и пошла на кухню. «Скажи, пожалуйста, где мне стелить нашим гостям?» Нелли Борисовна сверлила взглядом сына, приподнимая вопросительно брови. «Ты ведь не думаешь, что они отправятся домой ночью пешком?» «Не думаю». Михаил флегматично посмотрел на мать и закатил глаза. «У нас что, нет места?» «Олесю в детскую строй. Все равно будут играть, пока не вырубятся». «Я спрашиваю не про Олесю», — строго спросила Нелли Борисовна. «Сама-то ты как думаешь?» «С проговорил Михаил». Альбина, если бы ее спросили, не знала, что ответить. С одной стороны, глупо изображать невинность, да и целомудрие тоже, особенно учитывая, что на свадьбе сестры, кажется, только слепой не видел, как Альбина выходила утром из шестнадцатого домика, где остановился Михаил. А с другой неудобно. Именно перед Эдидой Яковлевной неудобно. И немножко перед Нелли Борисовной. Глупо, конечно. Очень глупо. «Я об этом думать не собираюсь. Это твоя жизнь». «Ты моего мнения никогда не спрашивал». «Всегда поступал, как считал нужным». «Всегда», — продолжила Нелли Борисовна. «Не заводись», — процедил Миша, постели в комнате Матвея. «Что?» — удивилась хозяйка дома. «Что? Он женился, мам. Сейчас со своей женой встречает Новый год на ее базе отдыха». заодно решая вопросы строительства спортивной базы. «Женился, а не умер. Оставь скорбные ужинки». Улыбнулся Розенберг, словно через силу. «И все-таки я не понимаю, почему девочка одна в такой день. Как они могли? Это возмутительно», — сокрушенно добавила Нелли Борисовна. «Не драматизируй», — воскликнул Миша. «Но как такое может быть? Бросить родную дочь, сестру, одну с ребенком и в такой день?» продолжал возмущаться Нелли Борисовна. «Знаете, Альвина решила, что молчать, продолжая изображать мебель, не стоит. Это ее родные, и она никому не позволит отзываться о них плохо. Она не инвалид, чтобы ей непременно составляли компанию и тем более развлекали. Они там не загорают вообще-то. Сейчас новогодний сезон, все домики забронированы, Роза, наверное, за сегодняшний день и не присела ни разу, как и мама, и ваш сын тоже». Мне-то что, дед Мороза вызвала, торт испекла, шампанское выпила, Новый год и прошел. А они хорошо, если позавтракать успели. «Что вы, милая, я ничего плохого не имею в виду», — спохватилась Нелли Борисовна. «Просто я несколько удивлена тем, что молодая и красивая женщина осталась без подходящей компании на Новый год. Вот и все. Почему ж без компании?» Михаил широко улыбнулся, демонстративно прихватил Альбину за плечи, показалось, что-то хрустнуло, и вспомнил слова из популярного в своем детстве мультфильма. «А мы?» «А я?» «Малыш, я что, хуже собаки?» «Я стелю в комнате Матвея», — отрапортовала Нелли Борисовна. «Потом накрываем на стол, время к одиннадцати подходит, Миша, ты к детям, Альбина, вы поможете мне». «Конечно». Согласились одновременно Михаила и Альбина. «Слушай», — когда вышла мама, Михаил засмеялся. «Признавайся, что ты ей подсыпала». «Она всего лишь попросила помочь на кухне», — пожала плечами Альбина. «И накрыть на стол». «Всего лишь?» «Ты не знаешь эту женщину», — удивился Миша. «Я знаю», — пожала плечами, твердо кивнув. «Если вас она не пускает на кухню, значит, вы все криворукие». Стол ломился от яств. Столько сложных приготовленных блюд одновременно Альвина редко встречала. Фарфоровый сервиз, приборы, украшения, свечи. Все со вкусом, изящно и как-то добротно, с традициями. И елка в гостиной стояла огромная, живая, и под самый потолок с лепниной. украшенная стеклянными шарами, игрушками, пестрым серпантином и светящейся электрической гирляндой. Под елкой грушечный Дед Мороз, снегурочка и поющий снеговик с ярким оранжевым носом, как в старом кино, красивом и немножечко сказочно Дружно слушали куранты, взрослые подняли по фужеру Гристова, а дети отсчитывали девятый удар и, зажмурившись, загадывали желание. Все шутили, смеялись, Даже Михаил выглядел почти нормальным человеком. К часу ночи идида Яковлевна напомнила про фейерверк. Заигравшая малышня тут же всполошилась и, толкая друг друга, ринулась в прихожую одеваться. Собрался не только Михаил, но и Нелли Борисовна и идида Яковлевна. Все шумели, толкались, путались в пуговицах и теряли перчатки, пока не выбрались на улицу. где запускали светящиеся шары и искры под восторженный визг детей и прохожих. А вернувшись, обнаружили под елкой подарки. Дед Мороз не поскупился. Подарил Даниилу еще один набор конструктора лего, большого робота, с набор мебели для кукол, именно такой, какой ей был необходим. Не зря она написала целое письмо и отправила его по почте, специально ходила с бабушкой. Больше всех повезло Олесе, и ей Дед Мороз подарил второй за сегодняшний день подарок — куклу, даже с набором одежды. Интересно, как узнал, что Олеся в гостях у Светы? Посоветовавшись, решили, что волшебнику это расплюнуть. Уснула Альбина, довольная и немного хмельная, отгоняя от себя мысли о завтрашнем дне. А проснулась от того, что ее целует Михаил. Она, конечно, ответила, «Новый год». И это она так решила, а не он.